Глава одиннадцатая «Значит, не знаешь», — правильно истолковал мое молчание Дарквотер. А после нахмурился и медленно проговорил. В субботу мы играли со свирепыми гарпиями. Перед самым матчем Колдер подрался с нашим запасным игроком. Потом едва не заработал дисквалификацию, набросившись на нападающего гарпии. «На нападающего?» — сдавленно переспросила я, сразу догадавшись, кого он имел в виду. «Грег Оланд. Без него, конечно же, не обошлось. Когда начался матч, стало еще хуже. Кулдер даже не пытался играть. Вместо этого он отчаянно старался... Я хотел бы сказать покалечиться, но, пожалуй, правильнее будет наказать себя. Никак иначе я не могу объяснить его желание навредить себе». Синие глаза боевика холодно и оценивающе изучали меня. Что с ним? На десятой минуте угодил в ловушку, потом еще в одну, но даже не попробовал из них выбраться. Переломы, ушибы, синяки и ожоги, спокойно перечислил Дарквотер. Учитывая его детскую травму, Колдера направили в королевскую лечебницу. Королевскую лечебницу? Эхом, повторила я. Какая же я была дура! Присветлая, если бы вчера я, как обычно, пошла туда, девчонки бы мне все рассказали. И теперь вместо этого я узнала о случившемся от постороннего боевика. «Его там сейчас нет», — добавил Дарквотер. «Выписали?» — с Надеждой спросила я. «Сбежал вчера вечером. Не знаю, как у него хватило сил и мозгов. Но он сбежал и теперь никого к себе не пускает. Он вздохнул и продолжил. «Слушай, Фрост, кто прав, а кто виноват, не мое дело. Но Колдер мой товарищ, и я не могу оставить его в таком состоянии». Я промолчала, сжимая в руках бумажку с адресом. «К нему вчера пытался пробиться в Румс, знаешь такого?» Я кивнула. Кто не знал Тони в РУМС. Выпускника, круглого отличника и гордость целительского факультета. Даже я со своим рвением в учебе не могла перегнать его по количеству дневных и ночных смен. Порой создавалось впечатление, что он просто поселился в лечебнице. Собственно, я понимала его рвение. Его семья была крайне бедна, а потому в Румсу пришлось сильно постараться, чтобы не только поступить в нашу академию, но и получить повышенную стипендию. Если в нашем учебном заведении и был человек, на которого я стремилась стать похожей, как это был именно Тони Вронс. «Знаю». Он забрал из королевской лечебницы все травы, настойки и остальные лекарства, необходимые для лечения, и хотел отнести Голдеру вместе с инструкцией. Но тот так и не открыл. «А ты знаешь, что Найту без них будет очень и очень плохо». Я снова ничего не ответила, лишь закусила губу. «Ты целительница, Фрост». Не лечи его душевные раны, но хотя бы не дай остаться колекой. Жестко проговорил Дарквотер. Я поняла. Тогда удачи, произнес он, прежде чем уйти. Кивнув, я бросилась в общежитие. Почему ты мне не сказала? выпалила я, ворвавшись в нашу комнату. Каролина моментально поняла, о чем я. Я хотела, но ты отказалась меня слушать, отозвалась она. Ты должна была «Не должна», — перебила она, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Не знаю, что произошло между тобой и Найтом, но не надо делать меня виноватой, разбирайтесь сами». «Отлично», — буркнула я и бросилась переодеваться. Быстро надела блузку, шерстяную юбку и темные чулки, волосы собрала в хвост. Взяла верхнюю одежду, натягивая ее, на ходу выбежала из комнаты и поспешила в сторону целительской. «Где еще мне было искать Тони Врумса?» «Только там». Парня я нашла довольно быстро. Я как раз стремительно ворвалась на второй этаж, когда встретила его. Врумс не спеша шел по коридору, внимательно изучая записи в карточке пациента. «Врумс!» — крикнула я. Он вздрогнул, едва не уронив карточку, поднял взгляд и удивленно захлопал ресницами. Тони был тощим, с взлохмаченными светлыми волосами, бледной кожей и вечно темными кругами под глазами. Халат на его длинной и нескладной фигуре висел, словно на вешалке, придавая парню нелепый вид. «Фрост!» Из одной из палат выглянула суровая целительница. «Что за шум? Вы забыли правила?» «Здесь пациенты, а ваши вопли нарушают их покой и сон». «Простите, мне просто очень нужен врумс. Всего на минуточку». Подскочив к парню, я схватила его за руку и потащила к окну. «Ты чего такая нервная? Какой-то зачет провалила?» — поинтересовался он. «Нужна помощь с лекциями или конспект потеряла?» Я резко качнула головой. «Нет, я по другому вопросу. Ты ведь вчера ходил к Найту?» «Да, что? Он тебе не открыл?» «Нет». Честно говоря, эти игроки Макбола все немного от того. Тони покрутил пальцем у виска, давая не самую лесную оценку всем парням из непобедимых драконов. Абсолютно атрофирован инстинкт самосохранения. А этот еще и из больницы сбежал. В его-то состоянии. «Все так плохо?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и спокойно. «Ты же знаешь, какие в королевской лечебнице мастера. Подлатали его, конечно но сутки — слишком маленький срок для выздоровления. У него еще не срослись переломы, есть риск подхватить инфекцию. А ты с какой целью интересуешься? Но вместо того, чтобы ответить на его вопрос, я задала свой. Ты же забрал из лечебницы лекарства и инструкции по применению? Да, — протянул Врумс, с подозрением покосившись на меня, и снова спросил, — а что? «Дай мне. Я сама ему все отнесу». «Думаешь, Найт откроет?» С сомнением поинтересовался он, почесав макушку. «Мне откроет». «Тогда я пойду с тобой». Неожиданно воодушевился Врумс. «Вот только этого не хватало. Не надо со мной. Я сама справлюсь». Резко проговорила Ян, но тут же сменила тон. «Кроме того, у тебя еще столько дел в лечебнице». «Зачем терять время ради безголового полузащитника?» «Да, ну! «Вот и отлично!» — радостно воскликнула я. «Где лекарства?» «Здесь, в раздевалке». «Еще лучше!» — улыбнулась я и за локоть потащила его к лестнице. Уже через пять минут я покидала территорию академии с висящей на плече сумкой с лекарствами. Каждая бутылочка, каждый пузырек и баночка были обернуты специальной бумагой, которая защищала их от ударов. Улица Академическая, дом 9, квартира 15. Даже потеряй бумажку, которую мне вручил Дарквотер, я бы все равно не забыла адрес. Он словно клеймом остался выжжен в памяти. Такое не забудется и не сотрется, как ни старайся. Дом я нашла сразу. Он представлял собой старинное трехэтажное здание из желтого кирпича с засыпанной пушистым снегом покатой крышей, красивыми резными колоннами, от которых кое-где отлетела штукатурка, округлыми белыми балюстрадами на небольших балконах, высокими окнами и симпатичными арками. Войдя в подъезд, я немного потопталась на месте, чтобы стряхнуть снег с ботинок. Сняв шапку, засунула ее в карман куртки и начала подъем по широкой лестнице, на которой лежал старый потертый ковер темно-бордового цвета. Поднявшись на третий этаж, я свернула направо. Квартира с табличкой в виде цифры 15 обнаружилась в самом дальнем углу. Я решительно приблизилась к ней, занесла руку для того, чтобы постучать, и вдруг застыла в нерешительности. Сердце забилось быстрее, а во рту внезапно пересохло. Все эти дни я огнала от себя даже малейшие воспоминания о сероглазом боевике, специально раз за разом напоминала себе об его предательстве, старательно раздувала злость и обиду, не давая им погаснуть. Хотя, о ужас, готова была его простить и все забыть. Известие о ранении Колдера, о той боли, которую он перенес, наказывая себя за ложь, подействовало на меня, как удар молнии. «Как он додумался до такого?» «Как решился?» «Дурак!» — прошептала я и, шумно выдохнув, постучала в дверь. Ответом мне стала тишина. Я постучала сильнее. Никакой реакции. Развернувшись, я пару раз пнула дверь ногой. Каждый удар с глухим звуком проносился по мрачному коридору и терялся где-то в районе лестницы. «Колдер, открой!» Результат не изменился, и от тревоги моей внутренности завязались в узел. Либо Колдер не желал меня видеть, что было пусть и маловероятно, но возможно, либо ему стало так плохо, что он не мог встать. Колдер, пожалуйста, открой дверь! Я схватилась за ручку и подергала ее на себя. Бесполезно. Дверь была закрыта. Колдер! Балансируя на грани паники, я прижалась лбом к прохладному дереву. «Пожалуйста, открой! Это я, Эбби! Эбби Фрост!» Наконец послышался громкий щелчок замка. Я резко отпрянула от двери и с удивлением наблюдала за тем, как она медленно открывается. Он услышал. «Он открыл!» «Значит, все не так плохо!» — мысленно обрадовалась я. Впрочем, радость моя быстро угасла. Створка распахнулась, но меня никто не встретил. В узком коридоре было так темно, что я с трудом различала очертания предметов. Однако высокой и мощной фигуры боевика в нем точно не было. Очевидно, дверь мне открыл вовсе не хозяин. Просто она была настроена на меня, на мое имя. И стоило мне его произнести, как сработала магическая защита. «Дурак!» — снова прошептала я. Хотя, признаю, оказалось приятно узнать, что Колдер настроил защиту на меня. Однако восторгаться и пускать слезы умиления было рано. Пройдя внутрь, я быстро сняла ботинки и аккуратно поставила их в угол. Закрыла дверь, сняла куртку и повесила ее на крючок. После чего схватила сумку с лекарствами и двинулась вперед. Глаза более-менее привыкли к полумраку, и я могла передвигаться, не боясь споткнуться и сломать себе шею. «Колдер!» — вновь позвала я. Две двери справа вели в ванную и туалет. Впереди располагалась небольшая кухня. Я свернула налево и попала в просторную гостиную, также погруженную в полумрак. Все три окна в ней закрывали плотные шторы. Из гостиной вела еще одна дверь, скорее всего, в спальню. «Колдер, я зайду». Все вокруг считали, что смерть чувствуют только некроманты. Работа у них такая. Но это было не совсем так. Целители тоже чувствовали смерть, а еще боль, агонию и муки другого человека. Вот и сейчас, двигаясь в сторону спальни, я с лихвой ощутила мучения, которые пережил Колдер за эти сутки. Его страдания вызывали слезы боли и отчаяния на глазах. Смахнув их, я решительно вошла в спальню. Здесь-то уже было темно, влажно, а еще очень душно. Колдер лежал на широкой кровати под тонким одеялом. Он не стонал, не дергался, не задыхался, просто лежал и медленно сгорал от лихорадки. Положив сумку с лекарствами у подножия кровати, я шагнула к нему. Колдер. Он никак не отреагировал на мое появление. Присев на крайши кровати, я положила ладонь ему на лоб и едва не зашипела от отчаяния. Он горел. И уже давно, раз у него не осталось сил даже на то, чтобы двигаться. «Что же ты натворил?» — прохрипела я, проведя рукой по его влажным волосам. Первое, что я сделала, распахнула шторы, впустив тусклый свет в комнату. Затем приоткрыла створку окна на проветривание. Морозный воздух ударил в лицо, немного приведя в чувство. Свежий воздух сейчас требовался нам обоим. Схватив сумку, я принялась доставать тюбики со снадобьями, лекарства, настойки и мази. Расставив все на тумбочке у кровати, поспешила на кухню. Набрав воды в высокий стеклянный кувшин, взяла с собой кружку, ложку и глубокую чашку. Прежде чем вернуться назад в спальню, схватила еще полотенце, которое повесила на плечо. Не знаю, каким чудом мне удалось расставить все на поверхности и ничего не свалить, но я смогла а потом закатала рукава блузки и принялась растирать ладони, разгоняя тепло и стимулируя магические потоки. «У меня для тебя плохие новости, Колдернайт. Я не дам тебе умереть, даже не надейся. Ты будешь жить долго и счастливо, и ты сможешь добиться моего прощения». Схватив первую настойку, я накапала несколько капель маслянистой белесой жидкости в ложку, А вот чтобы заставить пациента проглотить ее, пришлось попотеть. Он не сопротивлялся, но ну и не помогал. Только она сильно рожа в челюсти, я сумела влить капли ему в горло. Колдер прерывисто вздохнул, поскольку вкус настойка имела весьма специфический, но зато действовала очень быстро и снова затих. Прикосновение прохладных пальцев к его раскаленной коже болезненным разрядом пробило до самых кистей. Мне стоило больших трудов не застонать. Но что моя боль по сравнению с той, что сейчас уничтожала Колдера? Стиснув зубы, я выпустила магию. Первым делом следовало провести сканирование всего организма. Ох, пресветлая, как же сложно было оставаться целительницей, отгородиться от посторонних мыслей и обуревающих эмоций. Воспринимать его пациентом. Забыть, что это Колдер, мой Колдер, Настырный, яркий, немного сумасшедший, с искрами в глубине серых глаз. Тот, кто научил меня наслаждаться каждым мгновением. Тот, кто помог мне забыть прошлое и стать настоящей. Однако сейчас мне требовалось забыть о его прикосновениях, от которых кружилась голова, прогнать мысли о сладких поцелуях, что взрывали внутри меня множество крохотных вулканов. Мне требовалось забыть, что я люблю его. Любые чувства и эмоции сейчас лишь мешали мне спасти его. У Колдера обнаружилось множество ушибов, обширная гематома и трещина в ребрах. А еще у него была в двух местах сломана нога. Впрочем, целители хорошо постарались. Ожог на левой руке залечили полностью, кости начали срастаться, уже образовывалась рыхлая соединительная ткань, так называемая «мягкая мозоль». Немного усилий, зелий и магии, и ее заменит примитивная губчатая ткань, а потом и зрелая кость. Ему бы три дня поваляться в королевской лечебнице, и выздоровление пошло бы быстро, легко и практически незаметно. Но нет, Колдер Найт был слишком упрям. «Но «Ну чего ты этим добился?» — прошептала я, обводя пальцем контур его лица. Трехдневная щетина слегка покалывала кожу. Вздохнув, я проверил его старый перелом. Слава пресветлой, там всё было хорошо. Сейчас меня больше всего беспокоил жар, вызванный воспалительным процессом в организме и ставший результатом шока и переломов. А ведь это тоже легко решалось в больнице. Ну и зачем было до такого доводить? Влить в колдера жаропонижающую смесь, которую я развела в кружке с водой, оказалось еще сложнее, чем настойку. Он едва не подавился. Часть расплескал, но пару глотков сделал и снова провалился в беспамятство. Тогда я в глубокую тарелку налила воды и разорвала на части полотенца. Один из кусков тщательно прополоскала, отжала и положила на лоб. Компресс понадобился не только для того, чтобы снять жар. Моей стихией являлась вода, а значит, сейчас она могла мне помочь излечить колдера. Я ловила крохотные капельки, которые стекали по его лицу. Они зависали в воздухе и напитывались целительской магией, приобретая ярко-голубой оттенок. А после я отправляла их назад колдеру. Капельки застывали и медленно впитывались в кожу, отчего та начинала мягко светиться. Со временем свечение угасало. Я снова полоскала обрывок полотенца, выжимала и укладывала на лоб. Ловила капли, заряжала их и впитывала в кожу. Раз за разом. От напряжения у меня сводила кисти, болела спина, а голова гудела так, словно в ней поселился рой пчел. Пот застилал глаза. Успокоилась я лишь, когда немного спал жар. Колдер так и не пришел в себя, но его сон стал глубже и спокойнее, дыхание выровнялось. Убрав дрожащие руки, я сползла на пол. Прислонившись спиной к кровати, закрыла глаза и позволила себе немного расслабиться. Все тело ныло и жутко хотелось пить. Я взглянула на кувшин. Воды в нем почти не осталось. Это означало, что надо каким-то образом заставить себя подняться и доползти до кухни. Ведь сейчас я находилась в таком состоянии, что могла попасть туда лишь ползком. Потянувшись, я остащила у колдера тонизирующий порошок, размешала в остатках воды из кувшина, выпила и замерла в ожидании, когда подействует. Едва перед глазами перестали кружиться звездочки и прошла судорога в ногах, я поднялась, цепляясь за спинку кровати и предметы интерьера, медленно и осторожно добралась до кухни. Здесь оказалось идеально чисто и красиво. Такое впечатление, будто на ней никто и никогда не готовил. Открыв холодильный ларь, я увидела несколько коричневых бумажных пакетов, каждый из которых был подписан и имел маркировку известного ресторана. Стало ясно, что Колдер пользовался доставкой еды. Есть совершенно не хотелось, но я понимала, что надо. Сил и энергии я вложила столько, что сама едва держалась на ногах, а потому остро нуждалась в восстановлении. В этом лучше всего помогали не настойки и порошки, а обычная пища. Покопавшись в ларе, я достала бутерброд с окороками сыром. Разогрела чай и, сев на стул, посмотрела в окно на снежинки, которые медленно кружили, отказываясь падать на землю. Бутерброд я ела медленно, тщательно прожевывая каждый кусочек, чтобы не подавиться, и запила ароматным чаем после помыла кружку и вернулась в спальню. Проверив состояние колдера, я убедилась, что за время моего отсутствия ему не стало хуже, а потом притащила из гостиной мягкое кресло. Поставив его ближе к кровати, села и снова занялась исцелением. Теперь пришел черед мазей, которым предстояло залечить ушибы и помочь рассосаться гематомом. Открыв баночку, Я вдохнула сладковатый аромат трав и благовоний. Зачерпнула немного мази приятного молочного цвета и нанесла тонким слоем на лоб и скулу, где темнели багряно-фиолетовые синяки. Колдер вздрогнул от моего прикосновения, часто задышал и нахмурился. А потом пришла моя очередь вздрагивать, когда с его губ сорвалось тихое «Эбби». Неужели очнулся? Ведь не должен был. Мало того, что обессилел, так еще все настойки, которые я в него влила, обладали снотворным эффектом. Все знали, что сон это самое лучшее лекарство. Я замерла с вытянутой рукой, не решаясь вновь его коснуться. Эбби, снова прошептал Колдер. Теперь я убедилась, что он спал и, судя по всему, видел меня во сне. Все хорошо, отозвалась я. Свободной ладонью провела по лицу Колдера по той части, которая меньше пострадала от ударов. Колдер снова глухо застонал и повернулся к руке, словно стремясь продлить эту ласку. «Эбби!» Он разлепил веки. Его серые глаза, потемневшие от боли, затуманенные за воздействие лекарств, смотрели на меня и в то же время как будто бы сквозь. На ту меня, которую он видел в снах. «Прости меня, пожалуйста». В его голосе звучало столько муки, что я едва не задохнулась. Я такой идиот, нашел тебя и потерял. Все хорошо, я здесь, попробовала я успокоить Колдера. Волнения ему сейчас были ни к чему. Они могли ослабить действие лекарств. Не могу без тебя, простонал он, даже не представляя, какую бурю эмоций вызвало это короткое, но такое искреннее признание не поверить которому я просто не могла. «Спи!» — шепнула я. Коснулась лба указательным пальцем и быстро прошептала специальное заклинание успокоения. Оно было коротким, легким и недолговечным, но его оказалось вполне достаточно, чтобы усыпить пациента. Колдер часто задышал, а потом провалился в забытье. Складка на лбу разгладилась, и он перестал метаться по кровати. Я же получила возможность нанести мазь на его лицо. Следом требовалось нанести слой на плечо и грудь. А вот дальше возникла небольшая заминка. Судя по тому, что я успела заметить, уши бы имелись и ниже, не только на ногах, но и на бедре. «Надеюсь, у тебя есть капля совести», пробормотала я, взглянув на Колдера, и медленно потянула одеяло вниз. К моему счастью, на нем было белье. Но оно не скрывало, а скорее подчеркивало сильное накачанное тело с тонкой талией и узкими бедрами. Я поймал себя на мысли, что хочу провести ладонью, даже двумя ладонями, по его рельефному торсу. Хочу ощутить мягкость и обжигающий жар кожи и на контрасте твердость каждого мускула. Хочу почувствовать, как он дрожит в ответ, как сбивается его дыхание и услышать сорвавшийся ритм сердца. Неожиданно для себя я выяснила, как многого хочу. Пришлось взять себя в руки и заняться обработкой ран, ссадин и гематом. А дальше все шло по кругу: зелья, капли, мазь, настойки, заряженная на исцеление вода и так далее. Я давала себе не более получаса на короткую передышку и снова занималась исцелением, не обращая внимания на время, свое вымотанное состояние и прочее. Сейчас самое главное было поставить колдера на ноги, а остальное подождет. В какой-то момент изнеможение дало себе знать, и я уснула прямо в кресле. Меня не смущало, что оно небольшое и жутко неудобное, я просто хотела спать. Глаза закрывались сами собой, и сил доползти до дивана в гостиной я в себе не нашла. Перестав издеваться над собственным организмом, я укуталась в мягкий плед, позволила усталости взять свое и отключилась. Очнулась я все в том же кресле. На улице начинало светать. В комнате было достаточно прохладно. Вчера я забыла закрыть окно, оставив на всю ночь небольшую щелочку. Приподнявшись, я поискала взглядом часы, чтобы понять, сколько времени, и охнула от острой боли, которая прострелила поясницу, и тут же застонала. Я чувствовала себя старухой под 90 лет. Болела не только она, но и шея. Еще и ноги затекли. Доброе утро. Неожиданно раздался хриплый шепот, заставивший меня забыть обо всех своих проблемах. Застыв в весьма неудобной позе, я медленно повернула голову. Колдер пришел в себя все еще бледный, осунувшийся, с желтым синяком на скуле и под глазом. Лохматый, небритый, но такой родной. Он сидел на кровати и смотрел на меня. Доброе, отозвалась я, выпрямляясь. Неловко улыбнувшись, постаралась пригладить растрепавшиеся после сна волосы и поправить одежду. «Ты как себя чувствуешь?» «Живым». «Какое замечательное определение!» Подумала я, а вслух произнесла. «Прости, что без предупреждения, но ты сбежал из больницы и не пустил к себе врумса. Мы все волновались». Колдер молчал, лишь смотрел на меня так, что у меня внутри все переворачивалось. Он ничего не говорил. Впрочем, этого и не требовалось. Его взгляд был яснее тысячи слов. «Мне пора на пары», — поспешно проговорила я. Скачив на ноги, Я тут же зашипела от боли, которая прострелила ногу от колена до стопы. «Ну и за что мне такое наказание?» «На тумбочке рядом с тобой все лекарства», — сообщила я, и, прихрамывая, направилась в сторону выхода. Там же и инструкция, что и как пить. «Пожалуйста, не нарушай и пей все, что назначили, а мне пора». «Ты еще придешь?» Я застыла на полпути в гостиную и медленно обернулась. Вечером. «Это мой долг как целителя. Я приду и проверю, все ли ты выпил», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и по-деловому. «Если ты что-то пропустишь или не выпьешь, то я больше не приду. Договорились?» «Да». Эбби... Он явно собирался еще что-то сказать, но я пока не готова была его слушать. «До вечера, Колдер. быстро попрощалась я и покинула его спальню.